Глава 17 Уве и кошак в сугробе. «Он жив?» — заположно квохчет Парване, подлетает к сугробу, насколько позволяет беременная пузо, заглядывает в дыру. «Я не ветеринар», — говорит увы Говорит, впрочем, без ехидства. Просто информирует. А сам изумляется. «Ну, баба! Ну, везде поспевает!» Только наклонишься глянуть, что там за отверстие в сугробе. Будто кошачий лаз, она уж тут как тут. На собственном дворе покоя нет. «Да вытащи же ты его!» — кричит она, хлопая Ува варежкой по плечу. Ува, скривившись, сует руки поглубже в карманы. Ему все еще тяжело дышать. «Еще чего? Не буду!» — отказывается. «У тебя с головой все в порядке?» — накидывается Парване. «Да просто мы с котами не больно ладим», — информирует ее увы, зарываясь каблуками в снег. Тут она разворачивается к нему и смотрит так, что увы нехотя отодвигается подальше от ее варежки. «Может, в спячку залег?» — пытается пошутить он, заглядывая в отверстие, и добавляет. «А нет, так по весне тает. Когда варежка, взметнувшись пулей, летит в него, Ува отмечает про себя, что мысль встать на безопасном расстоянии была очень и очень благоразумной. Раз — Порваны ныряет в сугроб, два — выныривает обратно, держа на худеньких руках промерзшую кошачью тушку. Вид, будто четыре эскимо вмерзли в облезлый шарф. «Открой дверь! — кричит она Ува, уже совершенно выйди из себя!» Увы только крепче упирается каблуками в снег. Нет, правда, начиная этот день, Увы как-то совершенно не планировал впускать в дом полоумных баб с кошаками, о чем как раз и собрался заявить Парване. Но та с кошаком наперевес прет на Увы с такой решимостью, что вопрос только в том, хватит ли Увы прыть и отскочить, пройдет она мимо или же насквозь. Знавал, увы, баб, которые не слушают, что им добрые люди говорят. Но чтобы настолько, увы, снова начинает задыхаться. Борется с желанием схватиться за сердце. Она прет на пролом. Он уступает, отходит. Она топает мимо. А заиндивевшая тушка в ее руках, в гроздьях сосулик, будет в памяти целый рой воспоминаний о коте Эрнести. И те... Стремительно проносится по извилинам головного мозга Увы. Глупый, жирный, дряхлый Эрнест. Соня обожала его всем сердцем. При виде Звереги оно билось с такой силой, что положи сверху монетку и та подпрыгнет. Открывай, тебе говорят, рычит Парване и кивает Увы так, словно решила вывихнуть себе шею. Увы точно под гипнозом выуживает из кармана ключи будто уже не владея собственным телом, будто голова его вопит «стой, куда?», а туловище, назло ей, продолжает идти, словно взбунтовавшийся подросток. «Неси одеяло!» — командует Парване и врывается в дом, не разуваясь. Ува замирает на несколько мгновений, пытаясь отдышаться, идет вслед за ней. «Тут же холодина! Ну-ка, включи батареи, посильнее!» — распоряжается Парване, как у себя дома и нетерпеливо машет, веля увы пошевеливаться, сама же кладет кота на диван. «Не подумаю», — отвечает увы — «потому как всему есть предел». Застыв на пороге гостиной, Уве размышляет, сказать ли ей, чтоб хотя бы подложила газетку под кошака, или рискованно снова запустит варежкой. Но когда Порваны оборачивается к нему, увы тотчас понимает, что про газетку лучше и не заикаться. Такой разъяренной фурией он, пожалуй, еще не встречал. «Одеяло у меня наверху!» — бормочет он, поспешно отводя глаза, словно вдруг страшно заинтересовавшись абажуром у себя в прихожей. «Так сходи за ним!» — приказывает она. Вид у Уэ такой, будто он повторяет ее приказ про себя, тихо усмехаясь и придразнивая противным голосом. Однако не перечит, а скинув башмаки — Спешит через гостиную, обходя Парване на безопасном расстоянии, вне досягаемости вездесущих варежек. Всю дорогу вверх по лестнице увы ворчит под нос что-то про соседей, от которых вовсе не стало житья. Наверху останавливается перевести дух. Делает несколько глубоких вдохов. Боль в груди прошла. Сердце бьется нормально. Не впервой пошаливает. Он уж перестал пугаться. Ничего, всегда отступает. Да и на что ему теперь сердце? Все одно недолго осталось. Снизу доносятся голоса: Увы, не верит своим ушам. Уш эти соседи вечно суются, другим нормально помереть не дают. При случае же сами без всякого стеснения любого до умопомрачения самоубийства доведут. «С них станется». Спустившись с одеялом в руке, Ова видит в гостиной юношу-толстяка из соседнего дома. Тот с любопытством разглядывает кошака и Парване. «Хей, чувак!» — приветливо машет он Уве. Юнец в одной футболке, даром, что на дворе морозище. «Чего?» — говорит Ова, про себя отмечая, что нынче и за одеялом наверх не сходить. Спустишься, а уж кто-то открыл у тебя постоялый двор. — А я слышу, кричат, чувак. Дай, думаю, загляну. Чё за ахтунг? — бодро кудахчет Пончик, пожимая плечами. Жир широкими складками проступает под футболкой. Парване отбирает у Увы одеяло, принимается кутать кошака. — Так ты его не отогреешь, — дружелюбно замечает Пончик. — Это не лезь, не твое дело, — одергивает его Увы. Сам он, конечно, не ахти, какой специалист по размораживанию кошаков. Просто его бесит, когда всякие толстяки мало того, что врываются в дом, так еще пытаются порядки свои наводить. «Тише, Уве!» — кидает Парване и с мольбой смотрит на юношу. «А что нам делать? Он весь как ледышка». «Чего это ты меня затыкаешь?» — обижается Ува. «Он же умрет!» — говорит Парване. «Да ладно умрет! Подумаешь, замерз малость!» Замечает Увы, пытаясь овладеть ситуацией, которая, по его мнению, вышла из-под контроля. Парване приставляет палец к его губам, говорит с Увы в ярости выворачивается у нее из-под руки. «Давайте его мне!» — вклинивается юноша и показывает на кота, словно в упор не видит, что рядом вообще-то стоит Увы и пытается дать понять. Мало того, что вперся тут, понимаешь, незнамо, кто без спроса в чужое жилище, да еще и кошаками туда-сюда размахивает. Парване вынимает кота, тот из синюшно-лилового превратился в белого. От такой картины решимость, увы, колеблется. Он мельком смотрит на Парване и нехотя делает шаг назад, уступая дорогу. Пончик скидывает футболку. — Ты чего это заголяешься? Какого, понимаешь, — запинается увы. Его взгляд мечется от рук Парване, в которых оттаивает кот, На капле стекающие на пол, потом на толстого юношу, оголившегося посреди его гостиной, на его телеса, на рыхлые наплывы от груди до самых колен, словно кто-то взял, да растопил здоровенный брикет пломбира, а после опять заморозил. Ну, давай его сюда, говорит юноша, немало не смущаясь, и протягивает к Порване две ручище толчной из бревно. Парване подает ему кошака. Юноша хватает его, сжимает в объятиях, укрывая в своих непомерных телесах. Не дать не взять гигантская шаурма с кошатиной. «Меня Ими зовут», — сообщает он, улыбнувшись Парване. «А меня Парване», — говорит она. «Классное имя», — говорит Ими. «Спасибо, оно означает бабочка». «Клёво!» — восхищается Ими. «Кота задушишь», — говорит Ова. «Отвянь, Уве!» — отвечает Йимми. Уве поджимает губы в тонкую белую нитку. С досадой пинает носком плинтус. Не совсем понятно, что именно имеет в виду молодой человек, советую ему отвянуть. Однако абсолютно ясно, совету этому Уве следовать не намерен. Он наверняка предпочел бы умереть как-нибудь поприличней. Лучше уж на морозе околеть, чем так вот задохнуться. Круглая физиономия имми расплывается в добродушные улыбки. «Да не загоняйся, Увы. Сам видишь, какой я кабан! Нас, жирных, можно троллить по-всякому, зато, чувак, мы вырабатываем до хренища тепла!» Порванная с тревогой посматривает на колышущееся жирное плечо, осторожно прикладывает ладошку к кошачьей морде. Сияет. Отогревается потихоньку, ликует она, победоносно взглянув на Увы. Ова, кивает, хочет в ответ как-нибудь подколоть ее, но вдруг ловит себя на том, что от слов ее у него камень с души свалился. Не зная, что делать с этим чувством, он поспешно хватается за телевизионный пульт, пытаясь укрыть от глаз Парване свой нежданный душевный порыв. Не то чтобы он беспокоился за кошака, просто из-за Сони, вот бы она порадовалась. Вот и все. Пойду нагрею воды. Едва вымолвив это, Парване проскальзывает мимо Увы и уже орудует у него на кухне, хлопает дверцами шкафов. «Ах, леший тебя, забери!» — ругается Увы, и, отшвырнув пульт, кидается вслед за ней. Вбежав, видит растерянную Парване. Та застыла посреди кухни. В руке его электрочайник словно поражённая внезапной догадкой, словно только сейчас дотумкала. Ой, впервые видит эту бабу в таком замешательстве, что ей просто нечего сказать. Кухня прибрана, посуда по полочкам, только пылью покрылась вся. Запах застоявшегося кофе, грязь на стыках и повсюду мелочи, оставшиеся от жены, увы. Ее безделушки украшающие окно. Заколка, забытая ею на сосновом столе. На холодильнике под магнитом записка, написанная ее рукой. И пол, весь исчерченный следами протекторов. Словно кто-то бесчетно катался туда-сюда на велосипеде. А мойка и плита заметно ниже обычного. Словно изготовлены для ребенка. Парване пялится теперь на них точь-в-точь, точь, как пялится всякий, кто впервые заглянул к Уве. Уве не привыкать. После аварии он сам приспособил кухню. Муниципалитет в помощи, разумеется, отказал. Ничего, обошелся своими силами. Парване словно окаменела. Не глядя на нее, Ува выдергивает чайник из ее простертых рук. Неспешно наполняет водой, втыкает в розетку. «Я не знала. Увы, престижно шепчет она. Увы стоит спиной к ней, ссутулись над низенькой мойкой. Парване подходит к нему, осторожно трогает за плечо. «Прости меня, увы, правда. Нечего мне было вламываться к тебе на кухню без спросу». Увы кашляет, кивает, не оборачиваясь. Сколько они так стоят, Ува не знает. Руку порване с плеча не убирает. Пусть. Тишину нарушает голос ими. — А похавать есть чё? — кричит он из гостиной. Причё Ува выскальзывает из руки Парване. Мотнув головой, он поспешно смахивает что-то со щеки. Идёт к холодильнику, всё так же не глядя на порване. Выходит в гостиную. Сует ими бутерброд с колбасой. Тот благодарно кудахчет. Ово становится поодаль, вид печально серьезный. О, как он? Отрывисто кивает на морду, зажатую под мышкой толстяка. Капает талая вода, к морде, впрочем, медленно, но верно возвращаются кошачьи черты и расцветка. Лучше, чем было, чувак, ржет толстяк в один прием, заглатывая бутерброд. Ова критически смотрит на толстяка. Тот покрыт испариной, словно шмат сала, брошенный на банную каменку. Он смотрит на Ову, и во взгляде его вдруг проскакивает какая-то печальная искорка. Знаешь, такая фигня вышла с твоей женой, Ова. Она мне всегда нравилась. И хавчик такой отпадный готовила. Ова поднимает на толстяка глаза, и впервые за утро в них нет раздражения. «Да, готовила она. Вкусно!» — соглашается. Он отходит к окну, дергает для порядка за ручку. Не поворачиваясь, с нажимом вводит пальцем по штапикам. На пороге кухни, обхватив руками пузо, стоит порваная «Пуще остается, покуда оттает. А тогда заберешь его!» — громко объявляет Уве, локтем указывая в сторону кошака. Краем глаза замечает, как соседка сощуривается, словно сидит за игорным столом и пытается угадать козыри соперника. От этого прищура Уве становится не по себе. «Не, не получится», — говорит она. Потом добавляет, «у девочек аллергия». Уве слышит, как она запнулась перед словом «аллергия». С недоверием глядит на ее отражение в стекле. Вместо ответа поворачивается к Ими. Ну, тогда ты и возьмешь, говорит толстяку. С толстяка под ручьями. Сам весь пятнами пошел. Рожа пунцовая, но на кошака смотрит с умилением. Тот уже мало помалу шевелит огрызком хвоста и только глубже зарывается мордой в сальные закрома подмышками ими. Хочешь, чтобы я взял коте? Сори, чувак, не прокатит. Ими пожимает плечами. Кошак подскакивает за ними, вверх-вниз, как на американских горках. «Это почему?» — интересуется увы Толстяк, отведя кота чуть в сторону, задирает руку. Кожа под мышкой горит огнем. «У меня, типа, тоже аллергия!» Порване, ойкнув, бросается к юноше, отнимает кошака, быстро заворачивает в одеяло. «В больницу! Живо!» — кричит. «Да не пустят меня больше в больницу!» — ворчит увы не подумав хорошенько. Скосившись на соседку, понимает, что сейчас кошак полетит в него. увы опускает глаза и обреченно вздыхает. «Всего-то и хотел помереть!» — думает он про себя, нажимая носком на половицу. Та чуть подается. увы смотрит на толстяка. Смотрит на кошака, переводит взор на лужу на полу кивает Парване. «Ладно уж, но только поедем на моей». Сняв с вешалки куртку, выходит наружу. Через пару секунд просовывает голову в прихожую, строго глядит на Парване. «И это, по двору не поеду, потому что запреще. Она перебивает затараторив по персидски Увы, не понимает ни слова, но Тирада, тем не менее, кажется ему слишком театральной. Закутав кошака в одеяло, соседка идет мимо Увы, выходит на заснеженный двор. Правило есть правило, вот и весь сказ. Строго кидает Увы в догонку соседки, которая направляется к гаражам. Та не отвечает. Ова поворачивается к Ими, наказывает: а ты надень майку, иначе на километр к тебя к Сабу не подпущу. Понял? Порване, оплачивает парковку. У больницы. Ова предпочитает не спорить.